Когда Синклер с трудом открыл глаза, комната показалась ему расплывчатой. Он увидел, что находится в медицинском блоке. Тело полыхало, будто по нему пропускали электрический ток. Большая часть комнаты была скрыта белым корпусом какой-то машины, но ему был виден потолок, окрашенный ядовито-зелёной краской. Слабое бормотание голосов и время от времени позвякивание металла о жёсткий поднос доносились до его здорового уха. А в другое... будто засунули ком ваты. «Давно пора», – проговорил рядом с ним знакомый голос. «Они сказали, что ты сейчас проснёшься». «Грета!» Он повернул голову и увидел ее, стоящую рядом с постелью с улыбкой облегчения на лице. По правде говоря, она выглядела лучше, чем когда-либо. Вымытые блестящие волосы переливались под лампами, подчеркивая хрустальную глубину ее глаз». Кожа светилась здоровым румянцем, а облегающий тело мундир не скрывал соблазнительных изгибов ее атлетически сложенного тела. «Она самая! Я просто зашла посмотреть, как ты тут!» Мак уехал в штаб дивизиона, а то бы он тоже был здесь!» Синклер проглотил слюну и попытался не обращать внимания на странные ощущения в теле. Когда он попытался двигаться, оно не повиновалось. Он под анестезией? Или... Он собрался с духом и спросил. «Как насчет... Э, я хочу сказать, со мной все в порядке?» «Все ли...» Она ухмыльнулась. Ее голубые глаза смеялись. «С тобой все будет в порядке. Все по-прежнему прикреплено к твоему телу и действует...» Она стала серьезной. «Я хочу тебе напомнить, что у нас с тобой назначено свидание». «А как же ты и маг...» Она подняла изящную руку и отбросила назад длинные волосы. «Я и Мак – мы друзья, Синг. Мне кажется, мы всегда будем друзьями. Мы вместе многое испытали». Она опустила руку и погладила Синклера по лбу. «Хочешь честно?» Синглер с подозрением взглянул на нее. «Наверное, хочу. Я не знаю. О чем ты говоришь?» К его огромному удовольствию она продолжала гладить его лоб. У нее были восхитительно прохладные пальцы. Синг, мой отец, бюрократ нижнего уровня на Эштане, как ты бы назвал его. До самой смерти он будет продолжать попытки подняться выше по служебной лестнице и стать бюрократом среднего уровня. Она нахмурилась. Понимаю, ты и скажешь, что ему недостает той искры, той находчивой способности воспользоваться случаем. Такой и маг. Он трудяга, умный, но он всегда будет идеальным лейтенантом. Она испытывающе смотрела на него холодными голубыми глазами. «Я хочу большего». Синг пожалел, что не может отодвинуться. К несчастью, машина не только оставила его тело без движения, но и пригвоздила к месту словно биологический образец. «Но почему я? Ты красивая женщина, ты могла бы получить любого, кого пожелаешь». Она засмеялась и покачала головой. «Может быть, и могла бы. Но мне нравишься ты». «Ты заставляешь меня думать. Когда я смотрю в твои глаза, я вижу в них глубину, которой нет у многих мужчин. Я думаю, что ты сильный, добрый и очень активный. Ты можешь дать мне то, что я хочу от жизни, и думаю, что могу тоже много дать тебе взамен. По крайней мере, я хотела бы получить возможность выяснить, так ли это». Синклер зажмурился от возмущения. В твоем изложении это звучит ужасно холодно и расчетливо, словно ты покупаешь в собственность или что-то в этом роде. От улыбки на ее щеках появились ямочки. При твоем складе ума, что остается девушке? Я пересмотрела свой арсенал возможностей и сразу же отбросила хлопанье ресницами, верчение бедрами или способ строить из себя недотрогу. А после того, через что мы прошли, образ нежной и хрупкой женщины, нуждающейся в защите, выглядел бы несколько глупо, тебе не кажется? Воспоминание о Гретте, невозмутимо стреляющей по лестничной клетке, возникло в памяти у Синклера. Он припомнил выражение суровой решимости на ее лице, покрытом грязью, когда она по одному снимала нападающих с легкостью, выработанной долгой практикой. Грета скрестила на груди руки, прислонилась к спинке его кровати и изучающе смотрела на него. Кроме того, это не то чтобы предложение так много против нас, например, Тарга. Нам еще надо выжить. Во-вторых, ты мне можешь не понравиться, когда я поближе узнаю тебя. И в-третьих, кто такая Анатолия? Откуда ты о ней знаешь? вздрогнул Синклер. Грета подняла брови. «Ты говорил во сне?» Синклер почувствовал, что краснеет. «Я встречался с ней всего один раз. Она изучает генетику на Риге». «И ты предоставил ей образец генетического материала, не так ли?» «Да». «Я думал, ты девственник». «Не такой образец. Ты влюблен в нее?» «Нет». «Или влюблен? А если да, то в кого?» «В образ своей мечты?» Грета ухмыльнулась и наклонилась, чтобы поцеловать его в лоб. «Мне нужно уносить ноги обратно в казарму. Я скажу Маку, что с тобой все прекрасно. Я говорила с врачами. Они заверяют, что примерно через неделю выпустят тебя». Она широко улыбнулась и добавила «До встречи». Взмахнув длинными каштановыми волосами, она исчезла за белой дверью палаты. «Это правда?» – спросил угрюмый мужской голос. «А?» Синклер посмотрел на плотного мужчину, лежащего на соседней койке. «Ты правда девственник?» «Милостивые боги!» Синклер поежился и попытался вжаться в свою койку.